Глава пятьдесят пятая На следующий день, в субботу, пятнадцатого января, погода стояла очень холодная, но снег прекратился. После уроков я повел мальчиков прогуляться по парку. Им хотелось снова сходить на развалины, поскольку история, рассказанная Хармвелом, подразумевала, что они тоже смогут найти сокровища монахов, если только подружатся с каким-нибудь щедрым привидением. «Если монаха сожгли на костре», — сказал Эдгар с бездушием, свойственным юности, «то, естественно, он задержался на этом свете и бродит теперь там, где его пытали». «Но с какой стати монах расскажет вам, где сокровища?» — спросил я. «Если вообще они существуют». «Потому что мы будем к нему добры», — объяснил Эдгар. «Даже если он попист. В конце концов, он не был в этом виноват, по крайней мере, в те времена». «Он будет так обрадован нашей добротой после сотен лет одиночества и гонений, что сделает все, что в его власти, дабы помочь нам», — сказал Чарли. «И не станет возражать, если мы заберем клад себе. чего ему возражать? Зачем ему теперь сокровища?» Да, по крайней мере, на этот вопрос я не мог дать ответа. Пока мальчики снова обыскивали руины, я бродил вокруг, посматривая на крышу Гранж-коттеджа. Какой-то мужчина на пегой лошади свернул с широкой дороги на узкую тропу, ведущую к дому миссис Джонсон. «Если он спрятал клад в другом месте, — размышлял Эдгар, — то, наверное, выбрал ледник. Там раньше был тайник, или хижина отшельника, или... «Там искать не надо», — строго сказал я. «Этот ледник — опасное и нездоровое место». «Кроме того», — заметил Чарли, выступая в роли самодовольного голоса разума, — «Мы и не сможем! Он же заперт!» Когда мы, наконец, вернулись домой, то оказалось, что приехал сэр Джордж Руиспич. Он заперса с мистером Карсуэлом в библиотеке. Мы с мальчиками присоединились к дамам в маленькой гостиной. Мисс Карсвул вела себя необычно тихо. Она снова взялась за свою конторскую книгу и записывала покупки, сделанные в Глостере. «Сэр Джордж привез письмо от миссис Джонсон» сказала миссис Ли, никому конкретно не обращаясь. «Они с братом так пекутся о своей несчастной сестрице. Сегодня он заезжал к ней. Вы в курсе, что она вернулась в Гранж-коттедж? И я уверена, миссис Джонсон захотела написать и выразить свою благодарность за участие миссис Франт и мисс Карсвелл, самозабвенно дежуривших подле нее во время болезни». Софи встала и вышла из комнаты. Миссис Ли продолжила вещать громким шепотом, обратившись теперь уже к мисс Карсуэлл. — Бедная миссис Джонсон! Она так и не оправилась после того, как ее бросил один известный нам джентльмен. А раньше была такой веселой, даже мечтательной. Помнится, как-то раз леди Руиспич сказала мне, что миссис Джонсон более своевольная, чем ее сыновья. — Мне не кажется, что сэр Джордж — своевольный мэм, — заметила мисс Карсуэллл. «Разве он не ужасно добрый?» «Что? Сэр Джордж добрый?» «О, да! Даже мальчиком он часто думал о возвышенном. Уверенно его и пароли меньше, чем брата». В комнату вошел прат и мисс Карсвелл дернулась, как рыба на крючке. Мистер Карсвелл велел узнать, сможет ли она подойти к ним в библиотеку. Она вскочила, подлетела к зеркалу, внимательно осмотрела лицо и взбила локоны затем окинула взглядом комнату, меня, миссис Ли, мальчиков, хотя я сомневаюсь, что она хоть кого-то из нас увидела, и ушла. Через минуту появился мистер Карсуэлл собственной персоной. Он вопросительно глянул на нас, словно недоумевал, что мы тут делаем, а потом принялся расхаживать по гостиной, что-то нескладно напевая. Никто не осмеливался заговорить с ним. Я тихонько сказал мальчикам, что нам стоит пойти наверх и вернуться к учебникам, и они охотно последовали за мною. Не думаю, что мистер Карсвелл заметил наш уход. Наверху Чарли взорвался. «Что они там затевают?» «У меня есть некоторые соображения», — медленно ответил Эдгар. Мальчики обменялись улыбками. «Хватит», — велел я. «Вернемся к Евклиду, а свои соображения оставьте при себе». Что мы и сделали, правда, без особых успехов. Через некоторое время мы услышали ржание лошади на дорожке. Я подошел и выглянул в окно. Это уезжал сэр Джордж. Вскоре, когда мы собирались в гостиной перед обедом, то прочли все на лице мисс Карсуэлл. Она сияла от счастья, словно внутри ее горела свеча. Да и сам мистер Карсуэлл по-своему ликовал. Новость не заставила себя ждать. «Пожелай мне счастья, сестричка!» — воскликнула мисс Карсуэлл, подлетев к Софи. «Я выхожу замуж!» «Сэр Джордж сделал предложение?» «Да, любовь моя, все как полагается. Сначала поговорил с папой и попросил у него моей руки, а потом уже папа позвал меня и оставил нас наедине». В романах в этом месте юные дамы обычно заливаются румянцем. Но мисс Карсуэлл краснеть не стала. Она напоминала кошку, слезнувшую сметану. София обняла ее. «Дорогая, я желаю тебе всего-всего-всего, и надеюсь, ты будешь очень счастлива». «Сэр Джордж не остался на обед», — встрял мистер Карсвелл. «Разумеется, он хотел, но решил, что его долг и святая обязанность — скакать обратно в Клерленд и сообщить леди Руиспич, что все прошло благополучно. Как и предписано приличиями, иного я от него и не ожидал». Мы сели обедать, но присутствие слуг мешало обсуждению новости, поскольку нельзя было объявлять о помолвке раньше, чем о ней узнает леди Руиспич. Без сомнения, слуги и так все знали, потому что они всегда все знают. Но ни мы, ни они не могли признаться в этом. Данное обстоятельство причиняло своего рода страдания мисс карсволл и ее отцу, поскольку им отчаянно хотелось поговорить о будущем замужестве. Когда леди откланялись и слуги сняли скатерть, мистер Карсуэлл поманил меня пальцем. Мистер Ноак к обеду не спустился, слуги ушли, так что мы остались в комнате вдвоем». — Останьтесь и выпейте со мною бокал вина, Шилд. Я медленно вернулся на место, даже не пытаясь скрыть свое нежелание. — Теперь, когда нам не мешают эти любопытные слуги, я хочу произнести тост, — объявил Карсволл, видимо, не замечая моей неприязни. — Наливайте до краев, сегодня, черт побери, пьем до дна. За мою маленькую флору, благослови ее Господь, за будущую леди Руиспич. Я поднял бокал за мисс Карсуэлл, после чего мы выпили по новой, на этот раз за сэра Джорджа. «Карсуэлл Руиспич», — пробормотал старик. «Сэр Карсуэлл Руиспич, баронет». «Отлично звучит, не правда ли?» «Сэр Джордж уверил меня, что если союз будет благословлен...» «А как иначе, если оба супруга из чистокровных здоровых английских семей?» «Нет, лучше сказать, когда союз будет благословлен...» то первенца назовут Карсволом, Очень любезно с его стороны, а? Приятно иметь дело с настоящим джентльменом, Шилд. Скажу прямо, больше я со всякими мелкими сошками не вожусь. А теперь у меня созрел еще один тост. За будущего карсвола Руиспиджа, благослови его господь. Наполните бокал до краев. Карсвол умел полностью перевоплощаться в зависимости от настроения, И снова звучали тосты, а бокалы наполнялись до краев. Интересно, он набрался еще до того, как мы сели за стол. Через час старик уже сполз на кресле, глаза его увлажнились, а на жилете красовались пятна от вина. Признаюсь, я и сам был сильно пьян, поскольку Карсуолл заставлял меня опрокидывать бокал за бокалом, и с той самой минуты, как мы остались наедине, мною владело мрачное отчаяние. Я напился в надежде, что забуду обо всем, о чем так страстно желал, но никогда не получу. «И когда же состоится свадьба?» — спросил я. «Мы с сэром Джорджем условились на июнь. Адвокатам хватит времени подготовить все необходимые бумаги, так сказать, связать нас крепкими юридическими узами. И тогда я отдам свою маленькую Флору...» Он всхлипнул и уставился на огонь. «Наличные, мой мальчик, в них весь секрет». Я уже говорил, у кого наличные, тот правит бал. Он может купить все, что пожелает. Я понял, что имеет в виду Карсуэлл, хотя он никогда об этом прямо и не говорил. Возможно, даже себе. Его деньги стерли с дочери клеймо незаконно рожденная. Благодаря им титулованный джентльмен закрыл глаза на не слишком благородное происхождение Карсвела И что самое главное... Карсвол приобрел возможность продлить свое существование в еще не родившемся внуке, и все его состояние когда-нибудь перейдет к маленькому руис Руиспиджу. Старик достал часы, но не стал открывать их. Он нажал на кнопку, и репетир издал еле слышный звон. «Слуги уже разболтали вам о моем деде?» — спросил он. «До того, как перебраться в Лондон, он служил помощником управляющего в имении Монкшил. Им тогда еще владел старый мистер Франт. Как-то раз еще мальчишкой я побывал здесь и из-за деревьев наблюдал за господами. Карсуол сунул часы в карман, зевнул и добавил торжествующим ребячливым шепотом. Ну и кто теперь хозяин, а? Кто теперь хозяин?